ВЕЛИКИЙ АФЕРИСТ Во время одной из наших стоянок в Бресте главному врачу поезда Покровскому пришел хромой подтянутый поручик в Щегольском пенсне без оправы. Поручик назвался Соколовским и рассказал весьма обыкновенную историю. Он был ранен и отпущен из госпиталя на три месяца на поправку. Но так как у него нет родных и ехать ему некуда, то он просил принять его на эти три месяца простым санитаром на поезд. Чувствовал он себя хорошо, Только немного прихрамывал. Все документы у Соколовского были в порядке. Главный врач согласился принять Соколовского и привел его к нам в команду. Мы, студенты, не любили офицеров и потому насторожились. Если бы это был прапорщик, то мы бы еще с ним примирились, но поручик являлся для нас воплощением кадрового офицерства. С первой же минуты появления Соколовского в команде начались чудеса. Плох живете, Иноки! сказал Соколовский громовым голосом. «Паршиво мойте полы. Притащите ведро кипятку и ведро холодной воды. И я вас научу, интеллигенты, как надо драконить полы. Оно живо! Два ведра воды и никаких разговоров!» Никто не двинулся. Все молча смотрели на Соколовского. «Гордые!» — насмешливо спросил Соколовский. «Я сам гордый. Но вам я все равно покажу чертову бабушку». Он снял китер с Георгиевским крестом и в одной белоснежной рубашке, перетянутой небесно-голубыми подтяжками, пошел на кухню. Оттуда он вернулся с двумя ведрами воды. Покрикивая на нас, чтобы мы подбирали ноги, он стремительно вымыл полы в вагоне до такой чистоты, что мы должны были, скрипя сердце, признать его мастерство в этом деле. А затем начались вещи уже совсем непонятные. Соколовский снял со стены гитару санитара Ляхмана Взял несколько аккордов и запел заунывную грузинскую песню. Потом он спел армянскую песню, после нее украинскую, еврейскую, польскую, финскую, латышскую и окончил этот неожиданный концерт виртуозным исполнением пары гнедых с цыганским подвывом. Оказалось, что Соколовский свободно говорит на многих языках и знает вдоль и поперек всю Россию. Должно быть... Не было такого города, где бы он ни побывал и не знал бы в нем всех более или менее выдающихся местных людей. Эти странные качества Соколовского заставили нас насторожиться еще сильнее, особенно после того, как он безукоризненно подделал рецепт с подписью доктора Покровского и его врачебной печатью, получил по этому рецепту в Брестской аптеке бутылку чистого спирта и выпил ее в течение ночи. «Берегитесь, друзья!» — сказал молчаливый санитар Греков, тоже московский студент. — Судьба подкинула нам темную личность. Следует опасаться всяческих бед. Надо бы узнать, кем он был до войны. В тот же день Романин прямо спросил об этом Соколовского. Соколовский прищурил красивые подернутые наглым блеском глаза. Он долго рассматривал в упор Романина и, наконец, ответил с тихой угрозой в голосе. — Ах, вот как! «Интересуетесь, кем я был?» «Кантором в синагоге. Раз. Глотал в цирке горящие колбасы. Два. Служил придворным фотографом. Три. И был, кстати, владетельным князем Абхазии Михаилом Шарвашидзе. Довольно с вас этого? Или мало? Тогда не скрою, уважаемые коллеги, что я был еще гинекологом и и в цыганском хоре у Яра. Больше вопросов нет?» Все молчали. Соколовский простодушно рассмеялся и обнял Романина за плечи. «Эх ты, рубаха! Да я просто был жором. Отсюда все мои качества. Я мог бы быть таким же студентом, как ты». Соколовский явно издевался над нами. Он старался казаться веселым, но побледнел от злости до того, что маленький шрам у него на губе стал совершенно прозрачным. А чудеса, между тем, продолжались. В какую бы игру ни садился Соколовский играть, подкидного дурака или польский банчок, он всегда выигрывал. Вскоре он признался, что владеет всеми шулерскими приемами. И прочел нам доклад о шулерстве с историческими ссылками и показом всех передергиваний. Соколовский снимал двумя пальцами часть карточной колоды и говорил, «Здесь 19 карт. Прошу покорнейше убедиться». Мы пересчитывали карты. Их всегда оказывалось столько, сколько говорил Соколовский. Это было непостижимо, и как все, что выходит за пределы нашего опыта, неприятно и утомительно. От с Соколовским ломило голову. Чертовщина дошла до того, что Соколовский клал на койку коробок спичек или портсигары заставлял нас пристально смотреть на эти вещи, пока они на наших глазах не исчезали, как бы растворяясь в воздухе. А в это время Соколовский сидел, засунув руки в карман и рейтус. И тут же Соколовский вытаскивал этот коробок спичек или портсигар из кармана у кого-нибудь из санитаров. «Сущие пустяки», — говорил Соколовский. «Прошу не волноваться. Просто как апельсин. Дело в том, что грубый человеческий глаз замечает только медленные движения. А есть такая быстрота, которую глаз не может заметить. Я 10 лет тренировался, чтобы работать с такой быстротой. 10 лет! Это вам...» Не то что корпеть над гистологией или римским правом. да -с. Вот это водевиль, а прочее все гиль. На фронте в то время наступило затишье. Раненых почти не было, но было много больных, особенно эпилептиков. В то время слово «эпилепсия» произносилось редко. Большей частью эту болезнь называли народным именем — «падучая». Эпилептиков не разрешалось перевозить вместе с другими ранеными, поэтому их собирали в полевых госпиталях, в партии и отправляли в тыл отдельно. Это была неприятная и долгая возня. Поэтому полевые госпитали, чтобы поскорее избавиться от эпилептиков, пускались на хитрости. Они делали эпилептикам фальшивые перевязки на руках или ногах, бывало даже брали руки в лупки и гипс и сплавляли их на санитарные поезда под видом раненых. А на пути с такими солдатами начинались припадки, которые взвинчивали и доводили до... Повального психоза весь вагон. Поэтому наши врачи во время погрузки раненых выбивались из сил, чтобы выловить среди раненых эпилептиков и вернуть их в госпитали. Удавалось это редко. У эпилептиков не было никаких внешних признаков болезни. На помощь врачам пришел Соколовский. Он попросил у Покровского разрешения только один раз присутствовать при врачебном обходе вагонов, пока еще поезд не отошел от станции, где мы брали раненых. Покровский посмеялся, но согласился. Его тоже занимал этот необыкновенный санитар. И вот начался этот исторический обход. Соколовский вместе с врачами входил в теплушку, быстро осматривал раненых и говорил какому-нибудь бородачу с перевязанной рукой. «Эй, земляк, пойди-ка сюда!» Солдат вставал с койки и подходил. «Ну-ка, смотри на меня!» — приказывал Соколовский и тяжелые его глаза прожигали насквозь растерявшегося солдата. «Да не отводи, зенки! Все равно не поможет!» Соколовский придвигался вплотную к солдату и тихо так, чтобы не слышали остальные ранены, очень доверительно и сочувственно спрашивал. «Подучая!» Солдат вздрагивал и вытягивался. «Так точно, ваше благородие!» — отвечал он умоляющим шепотом. «Не моя вина!» «Тогда катись из теплушки!» Так за одну погрузку Соколовский нашел семерых эпилептиков. Их вернули в госпиталь. С тех пор госпитальное начальство опасалось подкидывать нам эпилептиков. «У вас там», — говорили госпитальные, — «завелся не то хиромант, не то аферист, черт его знает кто». «Да как он догадывается?» Но Соколовский на расспросы врачей только вежливо улыбался. «Ничего не могу вам ответить. Поверьте, что сам не понимаю, как это у меня получается». Большинство санитаров и врачей относились к Соколовскому с добродушным любопытством. Их забавлял этот раздёрганный, безусловно талантливый, но пустой человек. Но других, в том числе Романина, да и меня, вынужденное общение с Соколовским раздражало. Неутомимое его шутовство, фанфаронство, шум, который он производил, его холодный цинизм, вызывали отвращение. Удивительнее всего было то, что в глубине глаз у этого человека выросшего на казарменных анекдотах, иногда дрожала какая-то собачья просьба о жалости. Откуда, из какой среды, в силу каких обстоятельств появлялись такие люди? Никогда я не видел Соколовского печальным. С тех пор я окончательно убедился, что способность ощущать печаль — одно из свойств настоящего человека. Тот, кто лишён чувства печали, так же жалок, как и человек, не знающий, что такое радость или потерявший ощущение смешного. Выпадение хотя бы одного из этих свойств свидетельствует о непоправимой духовной ограниченности. Соколовскому я не верил, хотя он однажды и сказал мне, что всю жизнь хотел делать людям добро, но для этого у него не хватало глупости. Нездоровая обстановка на поезде, особенно в команде, начавшаяся с появлением Соколовского, не могла длиться долго. Конец пришел неожиданно. Однажды мы пришли в Кельцы. Вечером старший врач отпустил нескольких санитаров в город. В Кельцах было темно и пусто. Мы зашли в Ковярню. Там горел яркий свет, пахло шоколадом, сибетали две сестры, кельнерши. Мокрая ночь, отрезанная от нас черным стеклом окна, не казалась здесь такой неприятной, как на улице. Мы мирно пили кофе. За дальним столиком дремал сапёрный поручик. Его разморило от кофейного пара, запаха ванили, сладкой, кондитерской теплоты и вкрадчивого полушепота белокурых сестер. Стеклянная дверь с улицы с треском распахнулась. В коверню вошел Соколовский. Он был без шинели. На нем была совершенно новая форма гусарского корнета. Серебряные аксельбанты сверкали на плече. Кавалерийская сабля волочилась за ним и брицала по красному кирпичному полу коверни. Мы замолчали и с недоумением уставились на Соколовского. Он медленно подошел к нам. Лицо его было искажено тяжелой гримасой, белки и глаз покраснели. Он остановился и в упор посмотрел на Романина. «Я не знал, что ты лейб-гусар, Соколовский», — сказал Романин. «Садись с нами». «Встать!» — диким голосом закричал Соколовский. «Почему не даешь чести офицеру? Расхлыстались смерзавцы! «Брось валять дурака!» — встревоженно сказал Романин. «Ты пьян!» «Молчать!» — заревел Соколовский и выхватил из ножен саблю. «Зарублю, как щенят интеллигенты! Я вам покажу, кто такой Соколовский!» Он с размаху ударил саблей по нашему столику. Столик раскололся, на пол полетели чашки. Дико закричали девушки. Саперный поручик проснулся и вскочил. Соколовский иступленно замахнулся саблей на Романина, но санитар Греков ударил его изо всей силы в спину. Соколовский упал на разбитый столик и выронил саблю. Мы кинулись вон из коверни и через какой-то двор выбрались на железнодорожные пути и вернулись на поезд. Мы тотчас пошли к Покровскому и рассказали ему обо всем, что случилось в коверне. Покровский приказал запереть на ночь команду и в случае, если Соколовский явится, его не пускать, а утром сообщить о случае в коверне коменданту. Я пошел на ночь в операционный вагон. Мне нужно было простерилизовать бинты перед завтрашней погрузкой раненых. Среди ночи кто-то начал возиться у дверей, пытаясь открыть их трехгранкой. Но я запер двери еще и на обыкновенные замки. Одной трехгранкой открыть их было нельзя. Человек долго ковырял трехгранкой, потом постучал ко мне в окно. И я подошел и всмотрелся. За окном стоял Соколовский без фуражки в накинутой на плечи солдатской шинели. — Пусти переночевать, — сказал он мне. — Спрячь меня, студиос! — Нет, — ответил я, — не пущу. «Если бы у меня был наган», — сказал Соколовский и криво усмехнулся. «Я бы припаял тебе сейчас хорошенькую блямбу, фраер. Ты бы у меня отправился к своей покойной проматери. Не пустишь?» «Нет». Соколовский придвинулся к окну. «Когда-нибудь. Бог даст, встретимся. Запомни меня получше, фраер, чтобы сразу меня узнать и успеть помолиться, пока я не выпущу из тебя твою хилую кровь». «Романин!» Позвал я, хотя знал, что Романина в аптеке нет. «Пойдите сюда!» Соколовский с силой плюнул в стекло, отступил и исчез в темноте. Я погасил свет, достал из ящика с лигнином спрятанный там револьвер и долго сидел, дожидаясь нападения. Соколовский больше не появлялся. Он исчез. Но на пятый или шестой день к поезду, стоявшему тогда на станции Радом, подошел добродушный крестьянский парень, подал Дневальному ящик, зашитый в парусину, и тотчас ушел. На ящике было написано «Сестрам милосердия военно-полевого санитарного поезда номер 217». Дневальный отнес ящик старшей сестре. Под парусиной лежала записка «Всем сестрам по серьгам, на добрую память от поручика Соколовского». Ящик вскрыли. В нем в черных футлярах, оклеенных внутри, лиловым бархатом лежали бриллиантовые серьги. Футляров было ровно столько, сколько на поезде было сестер. Покровский приказал немедленно сдать серьги коменданту станции. Через три дня мы прочли в маленькой Брестской газете телеграмму о необыкновенно дерзком ограблении ювелирного магазина в городе Вильно. В тот же день к Покровскому пришел комендант и спросил, «У вас работал санитаром человек, именовавший себя поручиком Соколовским?» «Да, работал». «Где он сейчас?» «Не знаю». Вам следовало бы этим поинтересоваться. — Почему? — Потому что это была крупная дичь. — Я не охотник? — шутливо ответил Покровский. — Напрасно! — загадочно промолвил комендант и ушел, так и не объяснив главному врачу, кто такой был Соколовский. Сначала мы терялись в догадках, но скоро о Соколовском забыли. Только два года спустя мне случайно удалось об этом узнать. Я работал тогда на Новороссийском заводе, в Донецком бассейне, в Дымной Юзовке. В нашем цехе служил чертежником бывший ссср Гринько бледный чехоточный человек, ходивший в мягкой шляпе и относившийся с нескрываемой иронией ко всему, что происходило вокруг. Я снимал дешевый номер в гостинице Великобритании. И вот в этом затхлом номере Гринько рассказал мне о том, как его судили в Екатеринославе за принадлежность к партии эссеров и приговорили к ссылке в Сибирь на пять лет. По пути в Сибирь в Харькове ввели в вагон молодого человека в кандалах в пенсне без оправы. В вагоне было много мелких воров, так называемые шпаны. Когда человек в кандалах вошел в вагон и сказал только одно слово «ну», шпана тотчас притихла, освободила для него, несмотря на тесноту в вагоне, целое отделение, и начала всячески перед ним лебезить. Чертежник заметил, что и конвойные относились к молодому человеку в кандалах с некоторым почтением и делали ему поблажки. Человек в кандалах пригласил чертежника к себе в отделение, сказав при этом, что он сам интеллигент, говорит на нескольких языках и весьма любит музыку. Чертежник рассказал человеку в кандалах о своих злоключениях. Тот внимательно выслушал его, наклонился и сказал в полголоса. «Я вас освобожу». «Как?» «Без шухера. Глупо переться в Сибирь по такому идиотскому делу, как ваше. В ссылке вы через два года загнётесь». Человек в кандалах расспросил чертежника про все обстоятельства его дела. Чертежник рассказал, хотя, конечно, не верил в то, что этот уголовный может ему помочь. Все это походило на грубое фанфаронство. Но где-то в Пензенской губернии на какой-то узловой станции в вагон пришел жандармский офицер с телеграфным предписанием, присланным из Екатеринослава, в догонку поезду о том, что в связи с направлением дела Гринько к доследованию Упомянутый Гринько должен быть снят с поезда и отправлен в тюрьму города Наровчата, где и будет дожидаться дальнейших распоряжений. Чертежника сняли с поезда, а молодой человек в кандалах только подмигнул ему напоследок и посоветовал быть осторожнее на поворотах. В Норовчате в тамошней захолустной тюрьме, чертежник просидел недолго. Вскоре в тюрьму пришло определение Екатеринославского суда о том, что дело Гринько было заочно пересмотрено, и за недостатком улик Гринько оправдан. Начальник тюрьмы поздравил Гринько и отпустил его с миром. Гринько поехал к себе в Екатеринослав, но тут же на Екатеринославском вокзале был арестован, и его судили за побег. Тогда только Гринько догадался, что вся сложнейшая история с освобождением была подстроена молодым человеком в кандалах. «Это», — сказал мне чертежник, «знаменитый аферист, главарь могучей организации подделывателей и мошенников». Очевидно, в Курске он передал распоряжение обо мне через подкупленного конвойного одному из своих. Все было сделано ловко и тонко, а я дурак. Принял все это мошенничество за чистую монету и потому попался во второй раз. «Скажите, — спросил я, — у этого молодого человека в кандалах не было каких-нибудь особых примет? Был шрам на губе. Фамилия его была Соколовский, и он был хромой». Тогда я рассказал чертежнику о загадочном санитаре Соколовском. «Это он», — сказал чертежник. «Он просто скрывался у вас в поезде. Очень удобное для этого место». Почему же он служил под своей настоящей фамилией? «Потому что Соколовских тысячи. А кроме того, у людей такой отчаянной жизни иногда бывает желание поиграть с огнем и попытать судьбу». На протяжении многих лет я убедился, что ни одна житейская встреча не проходит бесследно, даже встреча с таким человеком, как Соколовский. По некоторым его намекам можно было догадаться, что еще в детстве он хлебнул много несправедливости. Озлобленный этим, он вложил весь свой талант в то, чтобы любым путем мстить за свою оплеванную жизнь.